Кто-то подбежал совсем близко к столовой и затих на углу. Человек был один, тяжело дышал и совсем не беспокоился о том, что его услышат. «Выходи, урод!» — прокричал кто-то. Источник голоса был примерно метрах в двадцати от нашего с инженером укрытия. «Чего ради?» — это звался знакомый с хрипотцой голос. Это был тот, кого еще пять минут назад называли Витей. «Скоро подойдут мои ребятки, тогда и поговорим». Голос утонул в очередном раскате. На улице было так темно, словно сейчас был вечер, а не раннее утро. С неба, судя по звуку ударов редких пока капель по стеклу, вскоре мог полить дождь. «Пока твои ребята подойдут!» С угрозой прокричал дальний голос. «В тебе уже дыр будет, как в решете!» «Говорю тебе, брось ствол, выходи!» «Получишь в хлебало за разговорчивость!» «Да посидишь у нас в качестве!» Голос замялся. Гарантии, что холст не начнет здесь шустрить, почем зря!» «Да холст вас порвет!» Витя отдышался, и голос его звучал надменно. — Он уже потерял двоих, и не думаю, что особо огорчится потереть третьего. — Зачем же тебе такой пахан нужен? — насмешливо крикнули издалека. — Да и никто тебя мочить не собирается. Поехал бы ты в случае чего в дел. Менты быстро из тебя бы все повыколачивали и холста федеральный, и шайку вашу по углам, так что давай выползай, пока я не передумал. Дождь хлынул из темной тучи, стало совсем темно, и мощный луч фонаря уперся в тот угол, где, по моим предположениям, прятался Витя. Оставшийся одиночка еще что-то прокричал, слов из-за не разобрать было нельзя, дуплетом врезал ружье, Стекла крайнего окна вылетели, распавшись на мелкие осколки. В столовую ворвался свежий, прохладный мокрый воздух. Я, не обращая внимания на напарника, повалился на землю и со страхом воззрился на новую дыру. Теперь этим бандюганам сюда прямая дорога, на улице дождь. Прошли какие-то доли секунды, и в ответ на ружейный залп, послышался знакомый звук, стучащего о фанеру молотка. Вдали кто-то заматерился. Погас фонарь, послышался чей-то предсмертный крик. В разбитое окно прыгнул человек, и тут же вдогонку ему стало бить ружье. В столовую вкатился крепкий мужик в черном кожаном плаще. Он по инерции встал и хотел, видно, прижаться к стене, но, вскочив, тут же упал. Спустя секунду Попробовал вскочить снова, но не смог. Повалился на бок и застонал. В этот момент что-то словно замкнуло у меня в мозгу. Я выхватил пистолет и прометью кинулся к темному дверному проему, который соединял зал с темными коридорчиками. Меня бил озноб. Движения мои казались мне медлительными и слабыми. Я прижимал левое ухо к плечу, ежесекундно ожидая предательского выстрела. Человек, которого несколько секунд назад серьезно ранили, повернулся и удивленно посмотрел на меня. И сделал он это так, словно никакой раны у него не было, по правде сказать и крови-то пока еще не было. Но я прекрасно осознавал, что этот бедолага обречен ибо в противном случае он бы спрятался в укрытии. Я много раз слышал, что в шоковом состоянии человек может не обращать никакого внимания на свои раны, и что боль приходит только потом, спустя какое-то время. А этот, по всему видно, подготовленный боец даже не понимал, почему не может встать. Сверкнула молния, Осветив спрятанной черной маской с прорезями для глаз и рта лицо, на улице кто-то заорал, еще раз выстрелил, видно, принимая меня за все еще невредимого противника. А этот противник тем временем силился переварить, что же в окружающем мире такое творится. Сема не растерялся, он бодро уходил за мной в ангар. Коридорчики сейчас казались гораздо более короткими, чем в начале пути, когда мы с интересом и чуть ли не благоговением рассматривали каждый закоулок. Прошло совсем немного времени, за спиной раздался приглушенный хлопок. Участь того, кого называли Витей, не оставляла никаких сомнений.